Интерлюдия Феникс. Ну, выбирай. Саина пролетела вдоль рядов клеток, в каждой из которых была заперта птица. И пусть в деталях и расцветке они различались, были молодые и здоровы, но в целом принадлежали к одному виду. Курицы, о прародительница! Неужели я так плохо вела себя в прошлой жизни, что заслужила возродиться лишь в подобном виде? Не драматизируй! отозвался великий И. Вот это, например, цесарка, а вон там вообще фазан. И это самые близкие к фениксу птицы, которых я нашел. Причем не случайные особи, я отобрал лучших. Пробудить нужную родословную в орле, страусе или пингвине будет в разы сложнее. Кто бы мог подумать, что враг, в чей мир они когда-то вторглись, станет ее спасителем и даже поможет вновь обрести тело? Но курица, возможно, это просто месть. Только не говорите, что у этих птиц есть кровная линия феникса. Хорошо, не буду. Но ты и сама знаешь, почему я их выбрал. Возможно, в курицах и нет крови Феникса, но их можно считать частью эволюционной ветки. Как карп, пройдя через врата, может стать драконом, так и курица, достигнув достаточно высокого ранга, переродиться в Феникса в теории. Правда, напоминать им об этом факте обычно не стоило, по крайней мере, если ты не уверен в своей сопротивляемости огню. Я могла бы стать человеческой девой или даже гоблинской Великий ры покачал головой, показывая, что не одобряет подобную идею. Не буду говорить о том, что это аморально. Подумай о практической стороне. Фениксы, конечно, способны к трансформации, но обратный путь будет в десятки раз сложнее. Возможно, ты никогда не станешь птицей. Уверена, что хочешь попытаться. Нет, прошу простить. потупилась Сайна. Я рождена птицей, а потому не могу отказаться от огня и перьев, но курица. Неужели нет других вариантов? Я подозревал, что ты спросишь. Вот тебе большая орнитологическая энциклопедия. Перед призраком зависла полупрозрачная карта, в которых обычно хранятся низкоуровневые навыки. Орни. Карта с описанием птиц ближайшего к нам мира. Можешь попробовать подыскать для себя вариант получше. Если кто-то понравится, то попробуем поймать. Спасибо. Я уверена, что смогу его найти. Успехов. Кстати, имей в виду, те, что с яркими перьями, чаще всего самцы. Саина изучила полученную базу данных, но, как ни печально признавать, ничего более подходящего не нашлось. Так или иначе, похоже, её судьба стать курицей. Ну, что ты решила? Вы были правы, владыка. На земле нет подходящих существ, но мы можем добыть мне тело в других мирах. Действительно. Ты знаешь, где поблизости обитают существа с родословной Феникса? Сайна замолчала. Возможно, подходящие птицы водились в мире гоблинов, однако искать их там можно было очень и очень долго, и если великий И не захочет, не найти никогда. Что ж, будем считать, что это кара за ошибки прошлого. Не стоило ей связываться с тем мерским воромом. Я, нет, но можно. Девушка окончательно паникла. Простите, господин. Я согласна стать курицей. Быть у нее физическое тело, она бы заплакала, но сейчас даже не могла укутаться в сполохами огня, скрывая за его светом эмоции. Не расстраивайся. Мы выберем тебе самую красивую. И я дам тебе достаточно божественной крови, чтобы ты смогла в кратчайшие сроки преобразовать тело. Спасибо, владыка. Пусть ей достанется не лучшее тело, но чем ближе земля, тем выше ты сможешь взлететь. Главное вовремя расправить крылья и поймать восходящий поток или даже создать его самой. Это ты уверена? Или это Значит, решено. Нет, нет, первое. У неё лучший оттенок гребня и на три больших пера больше. Как скажешь. Великий Ив взмахнул рукой и лишние клетки исчезли, не оставляя Саине шансов в очередной раз передумать. Птица действительно была хороша, и что иронично, данная порода называлась Фениксами, но говорить об этом глубоко несчастной девушке наваявленный бог гоблинов и людей, конечно, не собирался.